Разгром учинил четвертый обитатель помещения номер 103 по имени Джерри Донахью. Пожалуй, самый важный второстепенный персонаж этой истории. Родом из небольшого города Шейбаган, штат Висконсин, неуклюжий, вспыльчивый и ехидный, Донахью учился в престижном Дартмутском колледже, где получил в 1941 году диплом с отличием и в 1943 году степень магистра по химии, а в 1947 году защитил диссертацию по теоретической химии и физике в Калифорнийском технологическом институте под руководством Лайнуса Полинга. Получив стипендию фонда Гугенхайма, он зимой 1953 года работал в лаборатории джон кендрю отвел донахью место в компании вотсона крика и питера полинга по периметру комнаты поставили четыре стола крик разместился справа возле окна выходящего в скромный внутренний дворик вотсон напротив него по левую сторону а новички расположились по углам у двери лицом к стенам с облупившейся краской в центре находился узкий лабораторный стол. Донахью, который был старше Уотсона на 8 лет, а Питера Полинга на 11, часто раздражало их легкомысленное поведение, особенно когда они болтали о вечеринках и потенциальных подружках. Много лет спустя профессор Пенсильванского университета Донахью вспоминал «Когда я приехал в Кембридж, Я даже не знал, что такое нуклеиновая кислота. Однако он прекрасно разбирался в структурной химии, в том числе и в специфике водородной связи. В Англии он изучал пурины и образуемые ими связи, продолжая работу кристаллографа Джун Брумхетт, позже Линдси. Брумхетт училась в Кембриджском университете и делала диссертацию в Кавендежской лаборатории. Получив в 1950 году докторскую степень, она работала у Дороти Ходжкин в Оксфорде и определила строение кристаллов аденина и гуанина. вотсон и Крик читали ее диссертацию и статьи. В 1952 году, Донахью внимательно изучил результаты кристаллографических исследований Брумхетт, касающиеся того, как чистый гуанин образует межмолекулярные водородные связи в правильной повторяющейся конфигурации. Донахью установил, что атомы водорода занимают фиксированное положение, что противоречило представлению о перемещающихся водородных связях, в нуклеиновых кислотах, которого Уотсон и Крик придерживались ранее. Они полагали, что в ДНК пурины и перимедины, которым в силу их химического строения свойственна кетоенольная изомерия, таутомерия, существуют в обеих таутомерных формах, различающихся положением атома водорода в ароматическом кольце. Принципиально важный вывод Донахью состоял в том, что азотистые основания в составе нуклеиновых кислот не совершают таутомерные переходы, а остаются в одной более стабильной кетоформе. Едва Уотсон рассказал Донахью о своей схеме связывания подобного с подобным, тот заверил его, что эта идея ошибочна, так как В биохимии нуклеиновых кислот Дэвидсона, откуда Джеймс взял структурные формулы азотистых оснований, изображены енольные таутомерные формы, а не более стабильные кетоизомеры. Во многих других работах гуанин и тимин тоже изображались в енольной форме. У Донахью не было под рукой наглядных данных, для однозначного обоснования он привел лишь один пример более простую кристаллическую структуру дикета пеперозина тщательно изученную в лаборатории полинга ранее относительно которой не было сомнений что в ней присутствует кето форма а не енольная из квантово-механических соображений тоже должно относиться к гуанину тимину. Вот что сказал Донахью Уотсону. Химики-органики годами предпочитали определенные таутомерные формы альтернативным без достаточных на то оснований. В учебниках органической химии часто приводятся изображения крайне маловероятных таутомерных форм. Настоятельно порекомендовав не тратить больше времени на несуразную схему с парами подобных оснований, он вернулся к бумагам, громоздившимся у него на столе. Джеймс Уотсон, хотя и дорожил своими идеями, обладал замечательным качеством настоящего ученого, способностью отличить хорошую идею от ложной. Да, ему очень нравилось структура по принципу, подобная к подобному. Но невозможно было не признать, что, если не считать Олинга, Донахью, который успешно установил структуру ряда органических соединений, знал о водородных связях больше всех. Уотсон писал, «Я не мог обманываться мыслью, будто он не понимает нашей задачи». За шесть месяцев, что он работал с нами в одном кабинете, я ни разу не слышал, чтобы он рассуждал о том, в чем не разбирался». Однако, согласившись с мнением Доннахью, Уотсон не видел, как справиться с тем фактом, что аденин и гуанин крупнее тимина и цитозина. Первые два азотистых основания содержат две кольцевые структуры – А вторые — одну. На своих рисунках Уотсон переместил атомы водорода так, что они расположены в кетоформах. Но чтобы связать основания в пары, по принципу «подобное с подобным», без искривлений сахарофосфатного остова, нужно было придумывать дополнительные связи. В понедельник, 23 февраля, во второй половине дня, Розалинд Франклин — поднялась по лестнице в библиотеку Королевского колледжа. Она подошла к журнальной стойке и взяла номер нейча от 21 февраля, где было напечатано письмо в редакцию Полинга, анонсировавшее трехцепочечную спиральную модель ДНК, статья о которой должна была быть опубликована в февральском номере Proceedings of the National Academy of Sciences. Еще студенткой Франклин выработала привычку постоянно читать научную литературу, что сослужило ей хорошую службу. В то время не было ни ксероксов, ни сканеров, и читателю, по почте обратившемуся к автору статьи с просьбой прислать копию, приходилось долго ждать получения. Поэтому она регулярно просматривала свежие номера журналов по кристаллографии, химии и физике, записывала все ценное для себя вместе с собственными примечаниями и комментариями на отдельные листки бумаги и хранила, а когда получала печатный экземпляр статьи, прикрепляла их к нему. Франклин заметила ошибки в модели Полинга три недели назад, когда Уотсон показал ей препринт. На листке С ее соображениями по поводу письма полинга в Нейче отмечена ошибка, исправление которой вело к двухцепочечной спирали и острым почерком записано. Неясно, как структура, настолько пустая в своих внешних областях, давала бы наружный диаметр, соответствующий рентгенограмме. Из разговора с вотсоном она знала, что Поллинг Использовал старые данные, нечеткие снимки, которые Уильям Астбери сделал в 1938 году и обсуждал в статье, опубликованной в 1947 году. Было понятно, что, поскольку Астбери не выделил две разные формулы ДНК, сухую А и влажную Б, его рентгенограммы отражают свойства их смеси и что это сказалось на расчетах Полинга. В стремлении к истине, которому Розалинд служила зачастую ценой хороших отношений с коллегами, она в тот же день написала Полингу, что в его модели неправильно расположены фосфатные группы. Ее не смущало, что она, молодая женщина без прочного положения в научной среде, возражает величайшему химику мира. Располагая надежными экспериментальными данными, Франклин имела все основания пускаться с ним в объяснение как профессионал с профессионалом. Однако нельзя было без прямого одобрения начальства, то есть Джона Рэндала, посылать Полингу неопубликованные рукописи, впоследствии ставшие ее самыми важными публикациями о ДНК. Две предназначались для журнала «Акта кристаллографика». В первой доказывалось существование ДНК в двух формах – сухой или кристаллической А и влажной – паракристаллической Б. Во второй подробно описывался метод преобразования одной формы в другую в эксперименте. Третья статья резюмировала работу Франклин – с формами А и Б. Ее потом опубликовали в том же номере «Нейча», что и знаменитую статью Уотсона и Крика, а также работу вилкинса Полинг прислал вежливый ответ, в котором выразил уверенность в истинности своей модели и надежду встретиться с Франклин при очередном приезде в Англию. Следующее его письмо было адресовано сыну Питеру, сообщала о трех статьях Франклин. Статьи в акте «Кристаллографика» были получены для публикации редактором британского издания журнала и назначены к печати в сентябрьском номере 1953 года. Описывая неделю с 20 по 28 февраля в книге «Двойная спираль», Уотсон изложил ход событий так, как будто он осознал значение соединения азотистых оснований в пары буквально в 24 часа. В его версии вскоре после разъяснений Донахью о кетоконфигурации оснований в лабораторию пришел Крик и разбил предложенную Уотсоном структуру по принципу «подобное к подобному» с кристаллографической точки зрения, показав, что она не соответствует рентгенограммам Розалинд-Франклин которые свидетельствуют о периодичности вдоль длинной оси 34 ангстрома. Согласно модели Уотсона, спираль должна делать полный оборот через 68 ангстромов с углом спирального вращения всего в 18 градусов, что физически невозможно. Кроме того, она никак не объясняла правила Чаргофа. Уотсону пришлось признать, что структура, казавшаяся прекрасной лишь несколько часов назад, не годится. По воспоминаниям Крика, только через неделю, в пятницу, 27 февраля, Уотсон окончательно отказался от моделей подобные к подобному. В тот день, пока Крик занимался бумагами за своим столом, Уотсон с Донахью что-то чертили мелом на доске. Неожиданно их одновременно озарило понимание того, что соотношение аденин-тимин и гуанин-цитозин как один к одному можно объяснить определенным их соединением в пары. «Это казалось слишком хорошо, чтобы быть правдой», – рассказывал Крик. «Мы все трое решили, что нужно поместить основание рядом и установить водородные связи, и на следующий же день Джим пришел и сделал это. Впоследствии вотсон заявлял, что тогда не вслушивался в слова и, кроме того, дулся на Донахью за развенчание его теории, подобное к подобному. Ему не хотелось заниматься подсказанными Донахью кетоформами из опасения, снова упереться в несоответствие расположения водородных связей данным рентгеновской кристаллографии. Оставалось надеяться, что в голову придет идея получше. Изготовление деталей для модели опять задерживалось на несколько дней. Без этих железок трудно было разобраться с водородными связями между пуриновыми и пирамидиновыми основаниями. За неимением лучшего Уотсон стал вырезать изображение азотистых оснований из картона. Когда он покончил с этим оригами, уже смеркалось. В воздухе разливалось пение на вечерней церковной службе, напомнив Уотсону, что он уговорился с поп-приор и ее девушками сегодня вечером сходить в театр на комедию «Соперники» Ричарда Шеридана персонаж которой по имени миссис Маллопроп отличается употреблением неподходящих, но, похоже, звучащих слов вместо нужных, что выходило смешно. В субботу, 28 февраля, Уотсон, придя утром на работу, никого не застал. Он освободил стол от бумаг, сточенных карандашей и грязных чашек, разложил вырезанные накануне картонные детали и, выкинув из головы все ранее придуманное, стал по-всякому комбинировать картонки, стараясь сообразить, где могут образовываться водородные связи. Он снова опробовал дорогое своему сердцу соединение подобного с подобным и опять убедился, что оно никуда не ведет. Существует легенда о том, как древнегреческий математик Архимед годы жизни 287-212 года до нашей эры открыл свой знаменитый закон. Он захотел принять ванну и, погрузившись в воду, заметил, что ее уровень поднялся. Архимед сообразил, объем вытесненной им воды равен объему погруженного в нее тела и воскликнул «Эврика!». Греческий «Эврика» я нашел. Опыты Архимеда по гидростатике известны нам благодаря описанию Витрувия в трактате «Десять книг об архитектуре», а именно в книге девятой. Это слово стало символом неожиданного научного открытия. Вскоре после объяснений Донахью о таутомерах азотистых оснований и специфики водородных связей настал и для Уотсона момент воскликнуть «Эврика». И произошло это не менее эффектно, чем «Деус-экс-машина». «Деус-экс-машина» — буквально «бог из машины». Технический прием в древнегреческом театре, например, у Еврипида, для неожиданного появления божества. отсон соединил картонные кетоформы аденина и тимина двумя водородными связями и не поверил своим глазам. Эта комбинация оказалась такой же формы, как и пара гуанин цитозин соединенная хотя бы двумя водородными связями, причем структуры азотистых оснований сошлись в пары совершенно естественно, и одинаковая форма пар тоже получилась безо всякой дополнительной подгонки. Уотсон воззвал к Донахью, чтобы тот оценил конфигурацию этих пар оснований. Уотсон утверждает, что третья водородная связь между гуанином и цитозином рассматривалась, но была отвергнута, поскольку по некоторым кристаллографическим данным можно полагать, что она была бы очень слабой. Однако теперь известно, что между гуанином и цитозином образуются три достаточно сильные водородные связи. Донахью внимательно рассмотрел картонки и объявил, что не видит в предполагаемой конфигурации никаких недостатков. Когда отсон это услышал, его пульс понесся в скач. Он разгадал загадку правил Чаргофа. А ведь даже тот, чье имя эти правила носили, не смог с ней справиться. Здесь Донахью, словно оруженосец в пьесе Шекспира, покидает сцену истории открытия ДНК. В 2018 году Уотсон выразил сожаление. «Мы, конечно, нехорошо поступили по отношению к Джерри Донахью. Его работа была настолько важной, что он мог бы быть нашим соавтором. Это был прорыв. На том раннем этапе развития квантовой химии мало кто знал о кето и енольных формах. Донахью сыграл свою роль. Теперь Вотсон сосредоточился на том, каким образом обеспечивается равенство количеств пуринов и пиримидинов. Для этого необходимо, чтобы аденин всегда связывался только с тимином а гуанин с цитозином. Благодаря образованию водородных связей образуется определенная парная структура, повторяющаяся вдоль оси внутри двойной спирали. Это было так просто и изящно. А главное, складывалась удовлетворительная схема репликации, гораздо более разумная, чем позволяла ранее рассматривавшееся соединение оснований в пары по принципу «подобное с подобным» потому что если аденин всегда составляет пару с тимином, а гуанин с цитозином, значит последовательности оснований в двух цепях молекулы ДНК комплементарны друг другу. Последовательность оснований в одной цепи определяется последовательностью оснований во второй цепи двойной спирали. Теперь легко видеть принцип. Отдельно взятая цепь может служить матрицей для синтеза цепи с комплементарной последовательностью. Словно ожидая Санта-Клауса в канун Рождества, Уотсон стоял на пороге помещения номер 103. Как только в дверях показался крик, он объявил «Ответ на все вопросы у нас в руках!» Следуя методу их сотрудничества, согласно которому каждый придерживался здорового скептицизма в отношении идей другого и имел право не оставить от них камня на камне, совершенно не задевая чувств партнера и не навлекая на себя его обиду, Крик внимательно изучил структуру, предложенную Уотсоном. Его тоже поразило очевидное теперь, но тем не менее таинственное совпадение формы пар аденин-тимин и гуанинцитозин, как будто все семейство безуспешно билось над кроссвордом, а решил его самый младший член семьи, пока старшие спали. Сравнивая данные рентгеновской кристаллографии с конфигурациями из картона Куотсона, Крик подтвердил свою догадку о том, что гликозидные связи, соединяющие азотистые основания с сахарными остатками, ориентированы вдоль оси симметрии второго порядка перпендикулярно продольной оси спирали. Таким образом, обе пары могли переворачиваться, сохраняя направленность гликозидных связей. Благодаря стереохимическому подходу Донахью, картонные кусочки головоломки Уотсона теперь идеально отображали симметрию c 2 элементарной ячейки, описанную Розалинд Франклин в отчете для Совета по медицинским исследованиям, который Перуц показал Крику и Уотсону. Разобравшись в том, что получилось у Уотсона, Крик хлопнул его по спине и воскликнул вне себя от радости. «Смотри, правильная симметрия!» И вотсон понял, о чем толковал Крик, когда говорил, что данная цепь может содержать и пурины, и перимедины. В то же время сахарофосфатные остовы двух цепей должны быть противоположно направленными. Предстояло еще немало работы. Нужно было определить, как пары аденин-тимин и гуанин-цитозин вписываются в конфигурацию сахарофосфатного остова, к которой Уотсон и Крик пришли за минувшие две недели. Внутри спирали вотсон криковские пары оснований вполне умещались. Настал черед Уотсона проявлять осмотрительность. Возможно, как полагает Роберт Олби, потому что, не обладая глубоким пониманием кристаллографии, как Крик, он не разделял его уверенности, которую тот черпал в подтверждении их структуры с симметрией 2 Конечно, они оба понимали, что для завершения работы нужна стереохимически удовлетворительная модель. Следовало также учесть, что сам факт существования такой модели слишком важен, чтобы раньше времени поднимать шум. Вот как раз этому моменту в истории двойной спирали Уотсон приписывает радостное восклицание крика о раскрытии тайны жизни. Хотя Фрэнсис отрицал этот эпизод, однако он таки с большой уверенностью объявил о завершении их работы. Неважно, каковы были его формулировки. Тогда, как вовсе нельзя было исключать риск, что они ошибаются, поэтому Уотсону стало не по себе. 50 лет спустя в годовщину величайшего дня в своей жизни вотсон дал интервью биби-си несмотря на минувшие десятилетия и полученные лавры он вспоминал его так словно это было вчера когда мы увидели ответ нам пришлось себя ущипнуть неужели все так складно мы пошли перекусить, и по дороге уверились, что наше решение верно именно потому, что складно. Открытие было сделано в тот день, а не постепенно в течение недели. Это было просто. Твоя идея вдруг становится объяснимой. И не нужно быть выдающимся ученым, чтобы понять, как копируется генетический материал. Слава «Это красиво». В начале пятидесятых в Кембридже существовал небольшой, довольно замкнутый клуб биофизиков, называвшийся «Клуб Гарди» в честь кембриджского зоолога из предыдущего поколения, который занялся физической химией. Джима попросили сделать вечерний доклад, перед этим ищем, избранным обществом. По обычаю, докладчика предварительно угощали обедом в Питерхаусе. Кормили там всегда хорошо, но, помимо еды, докладчика накачивали хересом перед обедом, вином во время обеда и, если у него хватало удали согласиться, ликерами после. Я не раз видел, как докладчики пытаются удержаться на плаву и не потерять свою тему в алкогольном тумане. Джим не стал исключением. Несмотря ни на что, он сумел дать довольно внятное описание основных характеристик структуры и данных, подкрепляющих гипотезу. Но когда дело дошло до подведения итогов, он не сдюжил и потерял способность изъясняться. Слегка затуманенным взором он уставился на модель. «Красиво!» Видите же, как красиво! Вот все, что он сумел выговорить. Но ведь это была правда. Фрэнсис Крик Приглашение на 1 мая 1953 года. Встреча членов клуба Гарди в квартире Кендрю в Питерхаус колледже, во время которой Джеймс вотсон прочитал статью «Некоторые соображения», касательно дезоксирибонуклеиновой кислоты. Крик и Уотсон, объявив в пабе «Игл», что они раскрыли тайну жизни, быстро проглотили еду, и не прошло и часа, как вернулись в Кавендежскую лабораторию, где сосредоточились на проработке модели ДНК. Да и можно ли было думать о чем-то еще? До конца дня Крик рассуждал о следствиях из их открытия, порой сам с собой. Временами он прерывал поток слов, чтобы вскочить со стула и повозиться с моделью, после чего, словно новоявленный папаша, отступал и в восхищении любовался ею. Обычно Уотсона развлекало витийство партнера, но сейчас он неодобрительно качал головой, мол, речи крика не соответствуют, принятой в Кембридже сдержанности поведения. Разумеется, никого его критика не обманывала, потому что он и сам трепетал от восторга. Структура ДНК раскрыта. Ответ просто потрясающий, и наши имена будут связаны с двойной спиралью, как имя Полинга с альфа-спиралью. В 2018 году Уотсон словно заново переживал те ощущения – «У меня было чувство, ну знаете, что я теперь рядом с Дарвином». До конца рабочего дня они ограничивались обществом друг друга и вышли из лаборатории лишь в 6 вечера. В это время Игл открывался по субботам, чтобы кормить посетителей ужином. Сев за свой обычный столик, они обсудили план работ на ближайшие дни. Крик заявил, что критически важны скорость – и точность построения трехмерной модели, которая должна отвечать всем стереохимическим требованиям. В частности длины и углы связей, а также расстояние между атомами должны соответствовать имеющимся данным и теоретическим предпосылкам. Несмотря на восторг вотсон не мог унять тревогу вызванную не только сложностью задачи, но и еще больше, Опасением, что Лайнус Полинг обнаружит свою ошибку и сообразит проспаривание азотистых оснований, прежде чем они сообщат ему об этом. В тот вечер почти ничего больше нельзя было сделать, потому что мастерская до сих пор не доделала металлические детали для модели. Это было существенным лимитирующим фактором, так как с картонками на проволочках Вместо приличной модели нечего было и думать, убеждать в своей правоте Перуца, Кендрю и брега не говоря уже о группе из Королевского колледжа. Поэтому Уотсону и Крику ничего не оставалось, как провести субботний вечер и воскресенье так, как это принято у британцев. Уотсон поехал на велосипеде в пансион Камиллы Приор ужинать. Не в силах выполнить приказ Крика держать рот на замке, он рассказал сестре и ее кавалеру, красавцу Бертрану Фуркаду, что ему с Фрэнсисом, похоже, удалось забить гол Полингу и что их открытие совершит переворот в биологии. Элизабет засияла от искренней радости и гордости, а Фуркаду, который впоследствии руководил отделом рекламы в журнале «Вог», нравилась перспектива рассказать своей компании богатых плейбоев, что у него есть друг, который получит Нобелевскую премию. Рядом с Уотсоном сидел Питер Поллинг, и он тоже обрадовался и не проявлял никаких признаков того, что допускает мысль о первом научном поражении своего отца. Воспоминания Крика о вечере той потрясающей субботы гораздо прозаичнее. Мы начали примерно в среду и закончили в субботу утром, и к этому времени я так устал, что пошел прямиком домой и лег спать. Утром, в понедельник 2 марта, Уотсон проснулся в большом воодушевлении. По дороге в лабораторию он, вдохновленный романтической картиной готических шпилей часовни Королевского колледжа, тянущихся к весеннему небу, преисполнился убеждение в том, что сила знания освещает мир. Классические пропорции и георгианское благородство Флигеля Гипса обратили его мысли к долгим прогулкам с криком и посещениям книжного магазина «Хеферс», где они потихоньку читали новые книги. Когда Джеймс наконец вошел в помещение номер 103, Фрэнсис уже трудился там, моделью ДНК. Через некоторое время они, с удовлетворением пришли к тому, что оба типа пар азотистых оснований прекрасно вписались в конфигурацию сахарофосфатного остова. Макс Перуц и Джон Кендрю заглянули к ним узнать, как дела. Крик, громкой скороговоркой выпалил лекцию о ДНК, которую потом многократно повторял. Пока он говорил, Осон спустился в мастерскую в надежде, что недостающие детали готовы. После небольшого поощрения слесарь сообщил ему, что все будет сделано через пару часов. Когда наконец принесли газетный сверток с бренчащим содержимым, Осон и тык развернули его словно дети подарок ко дню рождения. Уже через час, А то и меньше, первая формализованная модель ДНК Уотсона и Крика была собрана из латунных стержней и деталей, вырезанных из металлической пластины в точности согласно указаниям заказчиков. Соединения крепились латунными муфтами и винтами. Плод их трудов походил на башню из паутины или на скелет. Это сооружение оказалось довольно неудобным в том смысле, что работать с ним мог лишь один человек за раз. Поэтому, пока Вотсон подправлял расположение пластинок и стерженьков, Крик в нетерпении слонялся по комнате и бормотал советы. Когда настала очередь Крика, его задачей было проверить, нет ли отклонений от установленных значений углов связей. За этим занятием крик порой хмурился, и тогда у Отсона все внутри переворачивалось. Потом лицо Фрэнсиса прояснялось, и он переходил к следующему межатомному соединению. Пока они так возились, стараясь не изгибать остов слишком сильно, вся конструкция вполне могла рухнуть, словно карточный домик. В итоге все атомы заняли положение, удовлетворявшее как данным рентгеновской кристаллографии, так и законом стереохимии. Получилась правосторонняя спираль из двух противоположно направленных цепей. Поскольку все измерения, требующие специального оборудования, уже были сделаны Розалинд Франклин, вотсон и Крик с помощью карандаша, линейки и компаса а также плотницкого отвеса обеспечили корректность относительных положений всех атомов в каждом нуклеотиде. Однако простота технологии не умаляет достижения, ведь можно было ориентироваться только на дифракционные картины. Трехмерная модель, которую сегодня знают во всем мире, появилась благодаря блестящему уму, любознательности и, и интуиции Уотсона и Крика. В сумерках они прервали свою кропотливую работу и отправились ужинать к Крику домой. Застольная беседа шла исключительно о ДНК. Адиль Крик впоследствии вспоминала, что тогда совершенно не поверила в великое открытие. Много лет спустя она сказала мужу, Ты, вечно приходя домой, говорил что-нибудь подобное. Естественно, я не приняла это всерьез. Фрэнсис не стал убеждать жену в реальности эпохального достижения, а перевел разговор в деликатный вопрос. Как обнародовать оглушительную новость? Разумеется, следовало немедленно сообщить ее Морису Уилкинсу что потребует большой дипломатичности не только из осмотрительности. Уотсон и Крик не хотели повторить фиаско с тройной спиралью, вновь выслушивать жалобы на Розалинд Франклин и вообще, как выразился Крик, выставить себя ослами. Уотсон настаивал, что разумно было бы держать коллег в Королевском колледже в неведении. В модели еще не хватало, координат атомов, и не исключалась ситуация, что вроде бы приемлемая картина межатомных взаимодействий невозможно энергетически. Джеймс надеялся, что они не сделали этой ошибки, но на их суждение могло повлиять соображение о биологических преимуществах комплементарности в ДНК. Адиль Крик, все же поверила что в самом деле произошло важное событие она беспокоилась что им придется переехать в америку и даже стала уговаривать обратиться к Брэгу с просьбой позволить остаться в Кембридже для решения других серьезных научных задач у постарался убедить культурную француженку что нравы в америке не столь грубы как говорят и что ей возможно даже понравится на бескрайних просторах Соединенных Штатов, где не ступала нога человека. Но эти заявления, однако, остались без внимания. Адиль Крик явно хотела остаться в Кембридже. Утром, во вторник 3 марта, Крик раньше Уотсона прибыл в лабораторию и погрузился в работу с моделью. Было уже ясно, что Уилкинс и Франклин правы в необходимости учитывать ионы натрия в ДНК. Для стабильности кристаллической структуры из молекул ДНК ее функциональные химические группы, несущие отрицательный заряд, в частности, фосфатные группы, должны быть нейтрализованы, что и выполняют несущие положительный заряд ионы натрия, которые всегда есть в любой живой клетке. Вотцену не терпелось уже писать победные письма Максу Дельбрюку, Сальвадору Лурии, а главное – Лайонусу Полингу, но недовольные взгляды Крика, призывавшие уделить, наконец, внимание модели, оторвали его от мечтаний. Осенью 1952 года разразилась эпидемия гриппа. По данным Всемирной организации здравоохранения – Она началась в США и независимо в Японии, потом распространилась в Европу. В Англии в 1953 году наиболее распространенным был вирус гриппа А. Дробь-Ингланд, дробь-1, дробь-51, аналогичный ливерпульскому штамму 1950-1951 годов. Второй по распространенности штамм того года – а дробь ингланд дробь 1, дробь 53. Вероятно, происходил из Скандинавии. Вызывавший тогда заболевание вирус не был смертельно опасным, но миллионы людей болели очень тяжело. В их числе оказались Уильям Лоуренс Брэк и Розалинд Франклин, которая в конце 1952 года так плохо себя чувствовала, что не могла работать как раз критическое для исследования ДНК время. Вирус гриппа, в отличие от возбудителей того, что в быту называют простудой, поражает многие системы организма человека. Уже немолодой и далеко не спортивный Брэк, подхватив инфекцию в начале марта, болел с температурой под 40 градусов Цельсия и ужасным кашлем тело ломило, как избитое, так что в период, когда вотсон и Крик налаживали свою модель, он не показывался в Кавендишской лаборатории и думать забыл о нуклеиновых кислотах. В субботу, 7 марта, Крик объявил, что модель готова для демонстрации. Услышав об этом, Макс Перуц схватился за телефон и позвонил Брэгу домой. Между приступами кашля и хрипами доносившимися из телефонной трубки. Перуц предложил ему приехать посмотреть на результат. К разговору подключился к Кендрю со словами вотсон и Крик придумали остроумную структуру ДНК, которая, возможно, важна для биологии». В понедельник, 9 марта, совершенно больной Брэк, едва держась на ногах, добрался до Кавендежской лаборатории – и сразу направился в помещение номер 103, где не был уже год с тех пор, как сослал туда болтуна Крика и чудака Уотсона. Тщательно обследовав конструкцию и отдав должное искусной работе слесаря, он схватил главное — комплементарность двух цепей молекулы ДНК, из которой следуют правила Чаргофа и регулярность строения — сахарофосфатного остова, отражающуюся в данных рентгеновской кристаллографии. вотсон тут же заговорил о биологическом значении соотношения один к одному между пуриновыми и перемединовыми основаниями и об экспериментальных данных на этот счет. Он чувствовал, что Брэк осознал потенциальные важные следствия модели для репликации генов. В этот день Розалинд Франклин лишилась приоритета в научном открытии, и произошло это фактически под руководством Брэга. Он спросил Вотсона о происхождении данных рентгеновской кристаллографии, и Вотсон ответил честно. Брэк молча кивнул, показывая, что понимает, почему до сих пор не сообщили в Королевский колледж. Кендрю и Перуц никак не воспротивились. Вообще-то Брэгга беспокоила ненравственная окраска поступка его подчиненных, а то, что Уотсон и Крик не спросили мнения Тодда. Профессор Кембриджского университета Александр Тот выдающийся химик-органик, впоследствии лауреат Нобелевской премии. «Нобелевская премия по химии 1957 года» за исследование химии нуклеотидов и нуклеотидных коферментов. Был признанным авторитетом в области химии нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Заверение Крика, что они с Уотсоном разобрались в органике, вовсе не успокоило Брегга, который знал по опыту, что Крик не особо контролирует поток сознания и не выбирает выражения, пока не становится слишком поздно. Нельзя было исключить, что его аспирант использовал не вполне подходящие формулы или перепутал что-то важное. По мановению руки начальника Фрэнсис кинулся к Тодду на Пембрук-стрит и привел его в Кавендежскую лабораторию. В своей автобиографии Тод рассказывая об этой срочной консультации, подчеркнул почти буквально, полное отсутствие контакта между физиками и химиками в Кембридже, что, к сожалению, характерно для университетов. Те, кто не имеет отношения к академическим кругам, удивятся тому, что расстояние между зданиями и даже между этажами одного здания бывает непреодолимым препятствием для крайне нужного взаимодействия исследователей. Разъединенность научных сил стала одной из причин проигрыша Брэгга Лайнусу полингу в установлении структуры белков. «Я хорошо помню, как Брэг пришел ко мне в химическую лабораторию. Впервые с момента моего приезда в Кембридж писал тот и спросил, как полинг исходя из данных рентгеновской кристаллографии, выбрал именно альфа-спираль, из трех равновероятных вариантов структуры, которые все указаны в его, Брегга, Перуца и Кендрю, статье. Тот ответил, что любой знающий химик-органик по этим данным без колебаний выбрал бы альфа-спираль. Прямым следствием этого разговора стало распоряжение Брегга. Ни одна структура нуклеиновой кислоты на основании результатов рентгеновской кристаллографии не выйдет из стен его лаборатории без одобрения Тодда. По мнению Тодда, если бы в те годы физики и химики работали в более тесном взаимодействии, то химики, возможно, помогли бы значительно ускорить прогресс в физике. К облегчению всех заинтересованных лиц профессор Тодд одобрил модель. При первом же взгляде на нее он оценил блестящий скачок мысли, совершенный Вотсоном и Криком. К следующему вечеру они завершили уточнение атомных координат, хотя пока еще не имели доступа к точным данным рентгеновской кристаллографии, которые позволили бы надежно подтвердить, что расположение атомов в их модели верно. Однако эти детали волновали их меньше, чем необходимость доказать, что хотя бы одна конкретная спираль из двух комплементарных цепей стереохимически возможна. Иначе останется поле для возражений против конфигурации сахаро-фосфатного остова. В 1968 году Крик рассказал, как трудно было предсказывать длины и углы связей в докомпьютерную эпоху, и что он, будучи довольно ленивым, и, не очень хорошо владея расчетом угла между тремя точками, никогда не проверял углы. Поэтому длины связей получались адекватно, а вот некоторые углы не вполне. Тем не менее, Крик и Уотсон твердо верили, что их модель верна, и повторяли как мантру «Столь прекрасная структура обязана существовать». За обедом пабе «Игл», Уотсон сказал Крику, что вечером напишет Лурии и Дейбрюку о двойной спирали, но сначала отправился на теннисный корт сыграть пару сетов с Бертраном Фукардом. Крик, обеспокоенный, что подвижные игры входят у Уотсона в привычку, напомнил ему, что еще многое предстоит обдумать, но напрасно. Даже после того, как напряжение – сопутствовавшая разработке модели, отпустила, вотсон и Крик старательно избегали сообщать Моррису Вилкинсу о своем открытии. В 1968 году вотсон скользь упомянул об их маневрах и о том, как они устроили так, чтобы Джон Кендрю позвонил Вилкинсу и пригласил его посмотреть, что он и Крик придумали, потому что не хотели делать ничего это сами. В этой истории немало совпадений. Одни сыграли на руку Уотсону и Крику, другие оказались несчастливыми для Розалинд Франклин и Мориса Уилкинса. Еще одна насмешка судьбы явилась утром того понедельника в пришедшем Крику письме от Уилкинса, написанном в субботу 7 марта, как раз когда Уотсон и Крик закончили свою модель. Уилкинс сообщал, что готов наброситься на ДНК, причем собирается сделать упор на построение модели. К несчастью для Уилкинса было уже поздно. Глава 28. Проигравшие